Дуглас Адамс. Всего хорошего и спасибо за рыбу. Читает Сергей Ларионов специально для трекера аудиокниг Апкул.ру Далеко-далеко в незамеченных картографами складках давно вышедшего из моды западного спирального рукава галактики затерялась крохотная, никому неинтересна желтая звезда.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 Ну, просто для разнообразия относиться друг к другу по-хорошему. Некая девушка, сидя в одиночестве за столиком маленького кафе в Рикмансворде, вдруг додумалась, в чем была вся загвоздка, и каким образом мир все-таки можно сделать о б и т е л ь ю счастья и покоя. На сей раз дело в шляпе все непременно получится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 Обычное дело для этого времени года. Было холодно и ветрено, тоже обычное дело. Стал накрапывать дождь, опять совершенно обычное дело. Совершил посадку космический корабль. Так, это уже интересно. Корабля не заметил никто. Кроме нескольких феноменально тупоумных четвероногих, которые не знали, что с ним делать и делать ли что-нибудь вообще.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 Но если вы воспользуетесь отчетом последней всегалактической переписи или любым другим надежным справочником среднестатистических данных, то придете к выводу, что в таком корабле могут разместиться максимум 6 персон, и будете правы. Правда, о смелюсь предположить, что к этому выводу вы сумеете прийти и без справочника».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 Огляделась, поежилась и заспешила вниз по ступенькам. Под мышкой она несла огромный пластиковый пакет. в Ступив на землю, пришелец обернулся и неуклюже помахал рукой кораблю. Дождь струился по его волосам, капал за шиворот. «Спасибо — Спасибо! — крикнул он. — Большой диз-па! Гулкий р а с к а т грома.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 Альфа Центавра, будь как двадцать второй слон с раздутой экономостоимостью в космосе. Вау! Подождите! — крикнул пришелец, сплеснув руками. Ступеньки трапа, который уже было свернулся и уполз в люк, вновь развернулись и впустили пришельца обратно в корабль. Несколько секунд спустя... Пришелец появился вновь. В руке у него было мятое драное полотенце, которое он на ходу принялся запихивать в пакет. Он опять помахал рукой, зажал пакет под мышкой и помчался в поисках укрытия к ближайшим деревьям. А корабль за его спиной уже начал готовиться к в о л е т у Бреснувшая в небе молния заставила пришельца на миг замешкаться и тут же продолжить путь, но теперь в противоположную от каких бы то ни было древесных насаждений сторону. Он явно спешил, хотя все время то поскальзывался, то вжимал голову в плечи под напором дождя, который перешел в проливной ливень. Под ногами пришельца т я в к а л а грязь. За холмами р о к о т а л гром. Пришель отступал и термокрое лицо, Испотыкаясь, двинулся дальше. Вновь блеснул свет. На сей раз это была не молния, А какое-то тусклое рассеяно световое пятно. Немного помаячив над горизонтом, оно исчезло. При виде светящегося пятна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 Едва его ноги коснулись земли на той стороне преграды, как навстречу ему из дождя, сверкнув фарами сквозь водяную стену, вылетело какое-то транспортное средство. Пришелец отшатнулся, транспортное средство неслось прямо на него. Оно было низкое и крутобокое, точно маленький и скользящий по волнам кит. Гладкое, серое, обтекаемое, оно неслось дьявольской скоростью. Решелец машинально закрыл лицо руками, но его только обдало водой, о т т р а н с п о р т н о г о с р е д с т в а промчавшись мимо, скрылось в ночи.